Глава 26. 12 апреля 1806 года. Рио-Гальегас. Вице-королевство Рио-де-Ла-Плата. Это последняя остановка на восточном побережье Южной Америки. Уже завтра мы снова выйдем в море и направимся в сторону Магелланово пролива. Не знаю, как там будет. Я изначально планировал идти мимо мыса Горн, но Иван Петрович меня отговорил. Мне путешествие через этот пролив не казалось хорошей идеей, Но местные в один голос вторили Плетнёву, что лучше нам идти именно через пролив, а не пробовать огибать огненную землю с юга. Посмотрим. Страшно, конечно. Мы наняли лоцмана, который, по словам мэра этого городка, уже проводил по проливу большие корабли, типа наших фрегатов. Надеюсь, все будет хорошо. «Не беспокойтесь, сеньоры. Я, кристабаль Хорхе Мария Батиста, говорю вам, все будет хорошо!» «Надеюсь, сеньор Батиста, от вас зависит больше тысячи жизней. Постарайтесь не угробить всех нас». «Я гарантирую». «Послушайте, сеньор, в этом городе все знают, что значит слово Кристобаля Хорхе Марии Батисты». Наш лоцман — это этакий шарик на ножках с большим носом и блестящей лысиной. Ему бы в будущем какой-нибудь соус рекламировать, а не сейчас корабли через опаснейший пролив водить. Но делать нечего». Мы по мере сил постарались выбрать лучшего лоцмана из возможных. И действительно, в Рио-Гальегосе нам указали на кристобаля Хорхе. «Хорошо, уважаемый кристобаль Хорхе, завтра жду вас на пристани. Здесь аванс, окончательный расчет вы получите уже в Тихом океане». «Уверяю вас, сеньор, вы не пожалеете. Пролив пройдёте так быстро, что даже не заметите его», сказал наш лоцман и удалился из гостиницы, где мы остановились. «Не нравится он мне, мистер Гамильтон», — сказал вдруг Барри. Какой-то он слишком суетливый и говорливый. «Мне он тоже не нравится, мистер Гамильтон», присоединился Плетнёв к мнению моего коммердинера. «Он еще и скользкий, как по мне». «Есть какие-то предложения?» «Нет, просто надо быть начеку и идти медленно. Если сядем там на мель, то все, пиши пропало. Но это проще, чем мимо мыса Горн. В проливе хотя бы встречного течения нет». «Хорошо, господа, я вас понял. На этом все. «Вот и он, сеньор Декас Альмендарес, вход в пролив». «Я вижу, Кристобаль Хорхе, теперь вы тут главный». «Хорошо, сеньор капитан», — обратился Лоцман к Плетнёву. «Прикажите поднять сигнальные флажки, чтобы остальные корабли следовали точно за нами на расстоянии половины Кабельтова. И не переживайте, сеньоры, Кристобаль Хорхе Мария Батиста проведет вас как нужно». «А тут красиво, ничего не скажешь. На трогах гор лежит снег, но внизу все зелено». На парочке островов мы видели пингвинов и каких-то лостоногих, тюлени или моржей. Издалека было непонятно. В принципе, пока все не так уж страшно. Только ветра практически нет, поэтому идем под парами. Уголь мы бережем на потом, так что тратим запас дров, купленный в Буэнос-Айресе. И все таки наш лоцман и правда какой-то мутный. Он совершенно точно расстроился, когда увидел, что корабли движутся при полном безветрии. Интересно, куда он собирался нас завести? Надо бы его вообще посадить под замок и не выпускать до конца пролива. Сами справимся. Мы прошли этот чертов пролив. Потратили на пару дней больше, чем должны были, но прошли. И правы оказались все, кто подозревал Толстяка. Он действительно замышлял ночью направить головной корабль нашей эскадры на мель и по-тихому свалить, прыгнув в воду. Он хоть и выглядел увольним, но на самом деле оказался очень резким и быстрым, даже умудрился не сильно порезать шая, тот никак не ожидал от него такой прыти. Но ничего у Крестобаля Хорхи не получилось, и теперь его труп остался где-то на дне пролива, а мы идем на север, подхваченные попутным перуанским течением. Дальше у нас остановка на севере Чили, еще одного Капулька и последний рывок до Калифорнии. 1 мая 1806 года. Акапулько, Новая Испания. В Акапулько мы вошли поутру. Мои люди сразу радостно высыпали на берег. все таки не считая коротких передышек, мы два месяца в море. Машинам требуется техническое обслуживание, а командам и пассажирам — отдых. На большом совещании, которое я устроил прямо в порту, мы решили задержаться тут подольше. Недели должно хватить, чтобы привести все в порядок. Первым делом я направился в резиденцию мэра города. Нужно было договориться о размещении моих людей. все таки больше тысячи человек. Конечно, Маркиз, вы можете разместить ваших людей на территории казарм. Им придется потесниться, но ничего страшного. все таки это лучше, чем палатки за городом. Единственная просьба. Мне доложили, что у вас большой отряд вооруженных индейцев. Это так? Да, ваша милость. Они тоже могут разместиться в казармах, но оружие пусть оставят на ваших кораблях. Уверяю, оно ни к чему. Вам тут ничего не угрожает». «Конечно, ваша милость. Надеюсь, на моих личных охранников это не распространяется?» «Это даже не обсуждается, Маркиз. Личная охрана, конечно, должна быть вооружена соответствующе. И вот еще что». Вам с вашей очаровательной супругой будет удобно остановиться в моем старом доме. Я, знаете ли, всё равно живу в этой резиденции, и он пустует, да и расположен дом в очень живописном месте недалеко от города. Поначалу у меня была мысль разместиться вместе с моими людьми, да и Мария вроде бы не возражала, но я все таки решил принять предложение мэра. «Милая, давай сначала в порт, мне надо переговорить с Шаем и Барри, а потом уже в дом мэра». Мария согласилась, и мы поехали. «Шай, оставьте винтовки на кораблях и отправляйтесь отдыхать в казармы. Пистолеты и холодное оружие возьмите с собой. О них мэр ничего не говорил». «Хорошо, Белый Дух, мы все сделаем. Завтра я приеду к вам. Проследи там за порядком. все таки люди изрядно вымотались, и у некоторых могут быть в голове не очень правильные мысли, а рядом, как я понял, несколько очень веселых заведений. Можешь на меня положиться, Белый Дух». На этом все. Можно ехать отдыхать. Домик у мэра оказался уютным. Классический испанский колониальный стиль. Белый с черепичной крышей, белый с черепичной крышей, со внутренним двориком и балюстрадой на втором этаже. Его хозяин заранее отправил туда прислугу, и к нашему приезду все было готово. Наведен порядок, приготовлен ужин, а постель застелена. «Вам что-нибудь нужно, сеньор?» — спросила меня дородная служанка. Она явно была тут за старшую. «Думаю, нет. Мария, что ты думаешь?» — обратился я к жене. Все хорошо, спасибо». «Тогда мы поедем в город. Можете ни о чем не беспокоиться. Мы вернемся утром». Слуги уехали, а Гектор с Ахиллесом деликатно остались. «Какая вышкаленная и сообразительная у мэра прислуга. Понимает, что нужно мужу с женой после долгого морского путешествия. Да и сыновья Тома тоже», сказал я Марии, обнимая ее. «Ты вообще-то и на корабле себе особенно не отказывал», ответила она. Спустя час Мария уснула. Я забил трубку и вышел на улицу. Мои бравые телохранители тут же вскочили, но вид обоих говорил, что они дремали. «Значит так, ребятки, сами решите, кто дежурит первым. Но чтобы я это видел в последний раз, тоже мне охранники. И не забудьте регулярно обход совершать. Здесь и черный ход имеется». «Простите, мистер Гамильтон, больше не повторится», — чуть ли не хором ответили они. Все, до завтра». Я вернулся в спальню, лёг в кровать и тут же уснул. Проснулся на рассвете от звука выстрелов внизу. Там явно кипел нешуточный бой. «Что случилось?» — взволнованно спросила Мария. Еще не знаю», — ответил Ежи, не одеваясь. «Держи пистолеты под рукой и никуда не выходи. Если увидишь кого-то чужого, сразу стреляй». За дверью раздался шум. Она отворилась и вбежала Хелес с винтовкой в руках. «Мистер Гамильтон, на нас напали. Человек десять. Брат внизу отстреливается». «Хорошо, будь с миссис Гамильтон. Жизнью за нее отвечаешь, понял? Да, сэр, конечно». «Что там у тебя?» — спросил я, имея в виду длинный предмет, завернутый в ткань. «Это прицел для винтовки Гектора. Давай его сюда и свою винтовку тоже. В доме и пистолетов будет довольно». Через минуту я был уже внизу на улице. Гектор лежал у входа и кого-то выцеливал. Откуда-то сбоку раздался выстрел, и на мою голову посыпалась штукатурка. Это было очень близко. «Что у тебя тут?» — спросил я Гектора, укрывшись за небольшой статуей. «Я заметил, что кто-то крадется там возле дороги», ответил мой охранник, прилаживая прицел на свое оружие. «Окликнул, а, а они начали стрелять». Он вскинул оружие и сделал выстрел. Наградой стал крик. Гектор явно попал. «И сколько их?» «Я насчитал 15 человек. Четырёх я уложил». «Значит, еще 11. Много». «Значит так. Ты оставайся здесь, а я ко второму входу. Посмотрю, что там». «Ясно, мистер Гамильтон». Внезапно я услышал выстрелы, раздавшиеся со второго этажа. Стреляли из моих пистолетов. Их звук я ни с чем не спутаю. «Ахилл, охраняй мою жену!» Что было мочи, закричал я и побежал к черному ходу. Я решил, что раз уж они уже внутри, то надо попробовать их обойти. Вряд ли они возьмут Марию и сына Тома. У них четыре пистолета, а перезаряжать их очень быстро. «Сделаю хозяин, они не пройдут!» Вот и хорошо. А теперь ходу. Чёрный ход располагался в садике. Я вбежал в него и тут же попал под выстрелы сразу семерых нападавших. Во всяком случае, мне так показалось. Одного я снял сразу, а вот где остальные, я так и не понял. Впрочем, они очень быстро обнаружили себя, стреляя так быстро, как только могли. Я буквально не мог высунуться из-за угла дома. И как назло, патронов у меня всего ничего. Положение патовое, а тут еще и со стороны города раздалась канонада. Там явно творилось что-то очень нехорошее. Надо как можно быстрее разобраться, что к чему. Ахил, охраняй мою жену!» Ещё раз прокричал я и рванул вперед за очередную статую. Снова загрохотали выстрелы, и плечо обожгло болью. Задели таки, к счастью, по касательной. Но теперь-то я в нормальной позиции, вижу и дворик, и булюстраду. «Ладно, суки, идите сюда. У меня четыре патрона, вас шестеро. Кто хочет получить свою порцию свинца?» «Эй, уроды! Вы там как, живы еще? Давайте, тащите свои жирные задницы сюда. Моя винтовка по вам очень скучает». «Боже, что я несу?» «Хотя нет, схема-то рабочая». Из-за угла выпрыгнул здоровенный бугай. «На, урод!» Во лбу здоровяка вырос третий глаз, и у меня осталось три патрона. «Ублюдки! Я один, а вас пятеро! Я что, настолько страшный, что вы забились в норы и дрожите там от страха? Вы мужчины или мокрые курицы?» «Гектор, твою мать, где ты там со своим телескопом? Дьявол, если они навалятся разом, они меня точно ухлопают. Вот почему я не обучил сыновей Тома русскому? Как же просто сейчас было бы! Так, надо взбодрить этих уродов. Ну, есть из вас хоть один смелый? Или вы только и можете, что нападать на спящих? А если перебежать вон за тот угол, а потом бочком, бочком? Хрен его знает, может и получится». «Но если кто-то из них сейчас на Блюстраде, то я буду мишенью секунд пять, а то и шесть». «Гектор, где тебя черти носят?» «Бах!» «Ну, слава богу, вот и мой чернокожий снайпер!» «Вильгельм Тель, чтоб его!» «Понял, что тут творится что-то нехорошее и пришел на помощь». «Но стрелял парень действительно божественно. Я так не могу. У меня хоть и опыта сильно больше, но то, что он творит с винтовкой, это для меня просто за гранью». «Сеньоры, вас всего четверо, а нас целых двое. Может, вы лучше того? Ручки кверху. Не знаю, с чего я такой щедрый. Пользуйтесь». Нет, не хотят слышать голос разума. «Ну, вам же хуже». Гектор снова выстрелил и снова попал. Ещё одно простреленное тело вывалилось из-за угла. «Сеньор, сеньор, мы сдаемся! Прикажите вашему человеку не стрелять». А вот это совсем другое дело. «Значит так, висельники, оружие на землю и выходить по одному. «Гектор, ты слышишь меня?» «Да, мистер Гамильтон. Сейчас наши друзья выйдут к фонтану. Если дёрнутся, стреляй. Понял меня?» «Да, сэр. У меня тут один на мушке. Может, его это, того?» «Ай, молодец, пацан. Даже если он врет, поди догадайся. Особенно после двух трупов в его исполнении. Все, Проняло ублюдков. Выкинули оружие и вышли с поднятыми руками. Однако я весь мокрый. Тяжело мне дался этот бой». Оставив Гектора сторожить пленных, я поднялся в дом. На втором этаже обнаружился раненый Ахиллес. Пуля попала ему в руку, и Мария уже оказала ему помощь. Вот и пригодились уроки медицины, которые я ей давал. «Что тут?» Пуля прошла на вылет, кости не задеты, сосуды, насколько я понимаю, тоже. Я его перевязала и уколола морфин. «А с тобой что?» Вид у моей благоверной был пугающий. Халат и ночная рубаха пропитались кровью. «Не переживай, это не моя». «Давай, парень, держись. Сейчас легче будет», — обратился я к Ахилу. «Сейчас лекарства подействуют». «Спасибо. Так, если моя помощь не требуется, пойду узнать, что тут творится». До этого мне никогда не приходилось допрашивать пленных. Ни здесь, ни в будущем. Всегда находился тот, кто делал это за меня. Ну что ж, все когда-то приходится делать впервые. Хотя сейчас они ещё теплые после боя. Может, и получится все сделать по-быстрому. Беру два пистолета и проверяю их». Какая же у меня жена молодец. Да и Ахилл тоже молодец. Хоть и раненый. Оружие заряжено. Иди. Если что, я позову. Киваю и спускаюсь вниз. Так, у меня четверо клиентов. Сейчас буду их пугать. На колени все! На колени, твари! Быстро! Кричу, что есть мочи, и стреляю поверх головы самого здорового. У всех четверых как будто ноги подломились. «Перезаряди!» Коротко приказываю Гектору и бросаю ему пистолет. В левой руке у меня еще один, и я стреляю в землю точно перед одним из этих уродов. Пуля зарывается в грунт, а я наигранно удивляюсь. «Ну надо же, промазал!» И тут же Гектору. «Что ты копаешься? Мне все четверо не нужны, одного хватит. Давай уже пистолет, или сам кончать их будешь». Следующие слова уже моим зрителям. «Кто расскажет мне больше, будет жить». Выбираю одного, глазки у которого так и бегают, И как удачно, что это тот рядом с которым легла пуля от моего последнего выстрела. Ты уже понял, что мне совершенно не нужен, тебя я точно убью первым, и сую ему под нос еще дымящийся пистолет. В общем, этого хватило. Они все рассказали. Как оказалось, и я ему и мой тесть, и губернатор Кубы с вице-королем Новой Испании очень недооценили Карла IV. Он воспринял информацию, полученную от американцев, со всей серьезностью и отправил в Мексику новую кандидатуру на должность вице-короля. Франциско Хавьер Венегас де Сааведро и Родригес де Арансана отплыл из Кадиса в тот же день, когда мои корабли покинули Сент-Августин. Не знаю, где его носило столько времени, но он высадился в Веракрусе всего две недели назад и сразу развил бурную деятельность. Предыдущий вице-король арестован и заключен в тюрьму, а во все крупные города Мексики, Кубы и других испанских колоний были разосланы гонцы с приказом немедленно арестовать всех сторонников предыдущей администрации, ну и одного беглого маркиза, конечно же. В Акапулько же Франциско Хавьер отправил не просто гонца, но и достаточно крупный отряд, почти в 300 человек, включая сотню драгун. Они шли ускоренным маршем и ночью вошли в город. И, судя по тому, что я все еще слышу звуки канонады, кто-то кому-то крепко дает прикурить. Осталось только понять, кто и кому. Я с Гектором как следует связал наших пленников. Мария Монаэлла к тому времени уже оделась, а Ахиллу вроде бы стало полегче. Мы оседлали лошадей и поскакали в город. — Мистер Гамильтон, как я рад, что вы целы. А у нас тут война, в пушке гремят, пули гудят над головами. В общем, веселье в самом разгаре, только вас и не хватало. — Иван Петрович, а ты часом не пьян? «Как можно? Какого вы обо мне мнения? На боевом посту не пью». «Ну и славно. Что у вас тут?» «Я вооружил дежурные вахты всех четырех кораблей и высадил их на берег. Кроме канониров, конечно. У меня в общей сложности сто человек на берегу. Порты, ближайшие к нему кварталы мы контролируем. Есть какие-то новости из городских казарм? Буквально за час до вашего появления прибыл гонец от чая Они там блокированы, но держатся. Но учитывая, что я слышал в городе артиллерийскую стрельбу... Сейчас уже все могло измениться. Понятно. А вы зачем стреляли? В дополнение к своим словам я указал на несколько разрушенных бомбами зданий. Там засели их стрелки, пришлось выкуривать. Потери есть? К сожалению, да. Трое убитых и пять раненых. Понятно. Делаем так. Я с пятью десятками иду к казармам, и мы оттуда прорываемся сюда. Оружие вы с кораблей доставили? Да, конечно. Оно под охраной в конторе капитана Порта. Отлично. Через 20 минут мы выступаем. Вся операция по разблокировке казарм и эвакуации оттуда моих людей заняла пару часов. Я с полусотни стрелков прошел, практически не встречая сопротивления. Буквально пара десятков роялистов попытались нам помешать, но 50 винтовок со скорострельностью в 7 выстрелов в минуту — это отличный аргумент. Тем более, что основная ударная сила противника, драгунская сотня, в это время обеспечивала арест бывшего мэра капулька И когда они переключились на нас, было уже поздно. Потеряв половину убитыми, драгуны отошли. На самом деле, единственной опасностью для моих людей внутри казарм была артиллерия и возможные пожары. Даже всего лишь пистолеты, которыми были вооружены моряки и воины семинолы обеспечили огневое превосходство над кремневыми мушкетами роялистов. А когда те подтянули несколько малокалиберных пушек, то успели дать всего один залп, прежде чем были захвачены воины-мешая, которые тут же сделали вылазку. Поняв, что роялистов-то в городе осталось не так уж много, подняли голову и сторонники предыдущей власти. В итоге к часу пополудни город оказался в руках сторонников независимости. «Маркиз, а может быть, вам не нужно никуда плыть? А каполька сейчас в наших руках, и мы можем, опираясь на этот город, начать войну за независимость. Чем новая Испания хуже новой Англии?» Интересное предложение, но нет. «Вы уж простите, но это не моя война». Так получилось, что мы уничтожили силы роялистов в Акапулько, но на этом все. У меня совсем другие задачи и цели. Очень жаль, но это ваше право. Прощайте, Маркиз. Желаю удачи, падре. Мой собеседник учтиво поклонился и был таков. Мне же только оставалось удивляться тому, что произошло в этом городе. Я только что разговаривал с Мигелем и Дальго и Кастилья, католическим священником и по совместительству одним из национальных героев Мексики будущего. Этот человек примечателен тем, что в будущем должен был возглавить повстанцев во время войны за независимость. Уж не знаю, каким ветром его занесло Вакапулько сейчас, но вполне очевидно, что он и сейчас встанет во главе восстания. Интересно, как к этому факту отнесутся высокопоставленные сепаратисты, бывший вице-король, губернатор Кубы и мой тесть? Обычные революционеры из числа элиты очень не любят, когда инициативу перехватывают выходцы из низов общества. А Мигель и Дальга был именно таким. Как бы ему не стать мертвым героем борьбы за независимость. Всего мы потеряли в Акапулько 17 человек, включая пятерых женщин и одного совсем маленького ребенка. Они погибли во время обстрела казарм. Мы их похоронили на холме за городом и поставили большой православный крест. Большинство из них было греками. Как знать, может быть, удастся сюда вернуться и возвести настоящий памятник. И здесь отдыха не получилось. Что ж, значит, так-то мы быть. Похоронив своих погибших, оказав помощь в разборе развален и приняв на борт припасы, мы вышли в море. 25 мая 1806 года. Залив Сан-Франциско. Верхняя Калифорния. «Дошли. Почти три месяца назад мы вышли из Сент-Августина, и вот она, наша конечная цель. Мы в Верхней Калифорнии, чтоб ее! На три недели позже запланированного мной срока, но мы здесь. Из-за того, что мы не провели техобслуживание механизмов в Акапулько, у нас возникли трудности с преодолением калифорнийского течения. Полетела машина Флориды, нашего остинского бегемота». Пока Фултон ее чинил, корабль порядочно снесло к югу, но все обошлось, и мы продолжили путь. Это была единственная поломка за время путешествия. Даже удивительно, я ожидал, что их будет больше. Мы медленно входим в бухту Золотой рог. Вот на ее правом берегу я уже вижу испанское презедио. За ним должна быть знаменитая миссия Долорес. А вот и она. Возле достаточно примитивного причала пришвартованы несколько рыбацких лодок и шхун, и что-то маленькое. Очевидно, это все, что есть у испанцев здесь. Внезапно я вижу широкую улыбку Плетнёва. Он в припрыжку подбегает ко мне и передает подзорную трубу. Свою-то я оставил в каюте. «Посмотрите на шхуну!» — чуть ли не кричит мне Иван Петрович. Беру трубу и всматриваюсь в корабли. «Мама дорогая!» Почти наверняка вид у меня до да нельзя глупой из-за улыбки до ушей. Мы уже достаточно близко, чтобы я мог прочитать название этих кораблей. Юнона и Авось. Вот что я прочитал. «Ну, держись, история! Я тебя перекрою так, как мне этого хочется!» Да, придется упорно работать, а потом и воевать, и с испанцами, и с американцами, и с англичанами, но я уверен... Будет у нас и русская Аляска, и русская Калифорния. Будет!